Совсем не то, что в палате. Там было скучно, существовала какая-то замкнутость, ограниченность пространства, усугубляющая чувство изоляции от общества. В коридоре совсем наоборот. Коридор это сцена, на которой разворачивается, в общем-то, привычное и знакомое, но тем не менее интересное действо под названием Будни отделения. Кроме того,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 «Только пару дней, пока проведите без прогулок и свиданий, договорились? Нам надо окончательно убедиться в стабилизации вашего состояния». «Ладно», — легко согласился Данилов, — «стану отсыпаться дальше. Укольчик на ночь будет?» «Конечно будет», — пообещал Лычкин. Он был уверен, что благоразумие Данилова показное. Профессор пришел к обратным выводам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 По окончании допроса Безменцева отконвоировала Данилова до его койки. Когда она вернулась в ординаторскую, профессора там уже не было. «Значит так, Тамара Александровна», Расскаживая по ординаторской, лычки начал подводить итоги. «Диагноз тот же, окончательно. Валентин Савельевич полностью поддерживает».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 — оскалился Лычкин. — Ну, а уж за три дня до выписки пациент должен пользоваться всем набором свобод, иначе несостыковочка выйдет. — Да, девчонкам скажи, пусть продолжают разрешать ему звонить вечером с поста. Лычкин помнил из физики, что если в кипящего котла совсем перекрыть выход пара, то будет взрыв.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 А жизнь тихонечко уходит, не то, чтоб жизнь, а так. Примечание. Из песни Юрия лазы песенка проститутки. Конец примечания. Говно. Громко окончила фразу Безменцева. И вообще, наверное, это знак судьбы, что Светочка все тянет с приемным.